Глава 44 Паривший черный ворон гулко постарчески каркнул, пролетая над спальным районом города. Некогда тихое место превратилось в громыхающую червоточину. Каждый день что-то взрывалось, горело, дымило, отпугивая вчерашних птенцов. Раньше он был таким же пугливым. Старый ворон не помнил, когда это происходило. Пятьдесят, может, сто зим назад. Но в странной птичьей памяти сохранилась картинка, когда он летит в стае, а солнце греет перья на спине. Он летел на запад, а впереди зияла гигантская червоточина. Искрясь непроглядной темнотой, она засасывала всех, кто пролетал мимо. Старый ворон мог взять южнее и облететь напасть по большому кругу. Но момент был упущен. Черное нечто приближалось с каждым взмахом крыла. Сервий проснулся, чувствуя жесткость парковой скамьи. Его это не особо волновало, скорее забава. Почувствую себя смертным. Молодой старик улыбнулся, проскочивший мысли, тут же забыв о ней. Вспомнилась причина пробуждения. Грядут изменения. Он никогда не видел снов, вернее сказать, забыл, когда это было в последний раз. Это видение очень напоминало сон, но таковым никак не являлось. Дар. Приняв сидячее положение, Сервий огляделся. Парк был частью городского кластера, слева приличных размеров озера, по центру беззаботно плавали утки. Справа детская площадка, несколько пар родителей с колясками и различным детским транспортом все еще возились со своими чадами. Кластер перегрузился не так давно. Когда несколько часов назад Сервий устраивался на отдых, здесь была полная разруха. Скамья, на которую он изволил почивать, — единственное, что уцелело. Что же это значит? Что говорит мне Стикс? Война? Нет, глупо так думать. Стикс — вечная война. Солнце грело перья на спине. Я чувствовал тепло. Но был и холод. От той червоточины веяло. — Ай, мама, ты что, больно? — звонкий детский крик прервал ход мысли. Мальчишка лет шести попятился, резко развернулся и стал улепетывать от свежей пустышки мимо горок, качелей и других взрослых. Одни, понимающие, смотрели на явный беспредел, а другие пускали слюни и хватались покрепче за своих детей. Сервий за время своих путешествий видел подобные сотни раз и уже намеревался уйти в место поукромнее, мысль требовала развития. Помешал мальчишка. Нет, он не был добрым самаритянином. Дело в другом. Ребенок целенаправленно бежал в его сторону. Он видел Сервия. А это чего-то достоит. «Дядя, скажи маме, она кусается!» Мальчонка забежал за спину и вцепился в штаны, казалось бы, безучастному мужчине. Сервий коротко глянул на него и увидел взгляд озлобленного волчонка, устремленного на бывшую мать. «Уверен, что хочешь этого!» он привлек внимание ребенка чтобы удостовериться сервию понравился взгляд сочетании боли злости и азарта такой стереотип встречается нечасто по его примерным подсчетам один на десять тысяч к тому же иммунный счастливчик вдвойне дядь а можно чтобы она этого не делала страшно мама не такая ребенок сам того не понимая подписал мамаше смертный приговор Пустышка была уже в трех метрах. «Проглоти язык», — приказал сервий, бросив на нее мимолетный взгляд. Слова были для зрителей, так сказать, понты. Динозавр мог убить молча, даже не глядя на жертву. Некогда молодая девушка вдруг захрипела, хватаясь руками за горло, красивые ноги подогнулись в коленях, а инерция доделала остальное. Кубарем да стреском распласталась у сапог сервия в нелицеприятной позе. «Смерть не бывает красивой», — философски заметил он. Мальчик выглянул из-за его спины и нерешительно вышел. Что интересно, смотрел он вовсе не на бывшую мать. «Дядя, а почему они к нам не бегут?» Сервер равнодушно посмотрел на детскую площадку. Пустышей там прибавилось. Помимо родителей, пожирающих самых слабых, крутилось еще с полдесятка зараженных в спортивной экипировке. Смотрели они куда угодно, только не в их сторону. — Это Стикс, мальчик. Никогда не знаешь, что будет через пару минут. Словно в подтверждение или по чьей-то воле с детской площадки сорвался один из спортсменов. Подбежав к распластавшейся пустышке, он вцепился зубами в ее горло, раздались чавкающие звуки и довольные урчания. — Он ее ест! Ребенок, что стоял всего в паре метров, нисколько не боялся, даже напротив смотрел на действие с неким восхищением. Да, они много едят и растут. Ответив Серви, еще с большим интересом всмотрелся в ребенка. Это я удачно зашел. Недалекое урчание октавой пониже заставило Пустыша дернуться. Он был еще слишком глуп, чтобы убежать, за что и поплатился. Миновав всех по спортивной дорожке, подбежал матерый лотерейщик. Не став мендальничать, он просто схватил бестолкового Пустыша за шею. Раздался неприятный хруст. Тело обмякло, звучно опражнив кишечник. Лоттера это нисколько не смутило, впрочем, как и зрителей. Зараженный принялся насыщаться. Ребенок смотрел на него во все глаза. «Они нас не видят. Это же волшебство, дядя. Ты маг?» «Маг», — серый попробовал слово на вкус и остался доволен. «Меня по-всякому называют». «Я тоже так хочу». Смерть матери и все остальные события забылись как несущественные. Хотя, скорее всего, детский мозг из-за насыщенности событий не все осознает. Оно придет. Позже. И «Это непросто. Тебе сколько лет?» «Семь. Скоро, летом. Потом в школу». Мальчик скривился. «Лет через двадцать что-то сможешь. Если будешь стараться». Судя по сосредоточенному выражению лица, ребенок что-то считал, затем пустил в ход пальцы, и, наконец... — Да, научи, дядя, я буду стараться, и мороженый просить не буду, — зачастил малец. Видно, такая учеба его не пугала. — А еще мне мама книжку читала. Взгляд на жрущего лотера мелькнула капля злости. Там один маг приказывал оркам. И те не хотели, рогами крутили, но делали. — Пойдем, мальчик серви не стал брать его за руку, отвык от такого действа. «Нам предстоит долгий путь». Мальчишка послушно побежал за ним.